Глава четвёртая. О том, как искали счастливчика, который в летний лагерь поедет. Однажды Ирина Анатольевна перед самым окончанием урока сказала: "Ребята, мы приготовили вам сюрприз. Есть замечательная возможность абсолютно бесплатно отправиться летом в языковой лагерь. Я сама всех подробностей ещё не знаю, но на первом этаже уже должны были повесить объявление. Обязательно обратите на него внимание. Услышав это, класс ринулся на первый этаж к доске объявлений. Первым подбежал Дима. Что там? Что там? Прочти вслух, просили одноклассники. Так, сейчас. По программе обмена школа отправит в летний языковой лагерь в Германию одного ученика. У которого нет троек по результатам года, есть загранпаспорт. Так что еще? Который изучает немецкий язык. А вот еще условие: который играет в футбол и сможет принять участие в местном чемпионате. Что это значит? Одни мальчики могут поехать. Стала возмущаться Ира. Не правда, у нас куча девчонок в школьной сборной играют. Я сама в прошлом году играла. Сказала Оля. А у тебя что, тройка не будет в четверти? спросила Ира. Не знаю, если только по физике. Мне кажется, Егор поедет, предположил Дима. Нет, у меня загранпаспорта нет, и я в баскетбольной секции, ответил Егор. Ребята, мне кажется, будет много претендентов. Как же они выберут этого единственного ученика? засомневался Максим. Может быть, вообще никто не поедет? сказала Маша, и все с удивлением на неё уставились. А действительно, как понять, сколько будет претендентов? И провали Маша, которая дала столь пессимистичный прогноз. Для начала давай разберёмся, что поможет нам ответить на этот вопрос. Пришло время поговорить о когнитивном мышлении. когнитивное или как его ещё называют абстрактное мышление даёт нам возможность рассуждать о предметах вообще, не опираясь на то, что мы видим и чего не видим в данный момент. Давай рассмотрим простой пример. Все мы не раз видели собаку. Собаки живут у нас дома, гуляют на улице, снимаются в кино, служат в полиции, возят сани, сторожат дом, играют с мячиком, приносят палку и могут громко лаять. Собаки бывают очень разные: большие и маленькие, лохматые и лысые, злые и ласковые, быстрые и неуклюжие. А количество пород можно и не вспоминать. Сейчас в мире насчитывают около 500 пород, и их количество продолжает расти. Несмотря на такое разнообразие, любой из нас сумеет точно определить при встрече собака перед ним или нет. Отличить собаку от любого другого объекта нам позволяет способность к абстрактному мышлению. Мы можем абстрагироваться от отдельных незначительных свойств конкретной собаки. Ведь для того, чтобы быть собакой, не нужно иметь определённый цвет, размер, длину шерсти или ног, форму хвоста или ушей. Важно всего лишь обладать какой-то собаковостью. Слово собаковость здесь можно понимать как набор характеристик, которые позволяют нам отличить собаку от не собаки. Ну, например, волка, кошки, медведя или других менее похожих на собаку животных. Некоторые философы называют эти характеристики сущностью предмета. Интересно, что эту сущность нельзя увидеть отдельно от конкретных собак. Но тем не менее, мы можем использовать её в процессе мышления, помыслить её. Например, если ты прочтёшь предложение: Собака быстро пробежала через зелёную лужайку. Ты сможешь представить себе картинку или образ. При этом то, как я представляю себе эту ситуацию, может сильно отличаться от того, как представляешь её ты. Я, например, представляю коротконогую, гладкошерстную таксу, которая бежит по траве быстро-быстро, перебирая своими кривыми лапками. А ты? Даже если твой образ собаки отличается от моего, Я уверен, ты можешь понять смысл этого предложения так: собака, неважно какая, быстро пробежала через, неважно в каком управлении, через зелёную лужайку, неважно какой формы или размера. Если это так, поздравляю. Ты только что применил абстрактное мышление. Ты будто отвлёкся или абстрагировался от того, что несущественно для понимания этой ситуации в целом. Оставив только существенную информацию. Из примера видно, что абстрактное мышление тесно связано с тем, как мы понимаем слова. Действительно, именно абстрактное мышление позволяет нам понимать общие термины, слова, которые обозначают группы или множество предметов. Собака, человек, стол. Этими словами мы часто называем не конкретные, находящиеся прямо перед нами предметы, а их группы. Множество собак, людей, столов. Получается, говоря просто собака, мы имеем в виду любую собаку, а не только ту, которая встретилась мне по дороге в школу или с которой мне приходится гулять каждое утро. Если же мы хотим сказать что-то про конкретную собаку, нам нужно уточнить. Моя собака И эта собака, собака, которую я видел вчера. В некоторых иностранных языках для этого используют определённый артикль. В английском, например, a dog означает собака вообще, абстрактная собака. The dog та самая, конкретная собака. Для работы с понятиями удобно использовать метод визуализации, который назван в честь математика XVIII века Леонарда Эйлера. Называется этот метод круги Эйлера. Если нарисовать круг и назвать его, скажем, собаки, то все собаки оказываются внутри круга, а другие предметы вне круга. Объём и содержание понятий. Чтобы использовать понятие эффективно, нужно уметь отличать их друг от друга. По каким признакам можно это делать, если у понятия нет внешних характеристик формы или цвета? Два главных признака любого понятия его объём и содержание. Объём понятия это множество предметов, которые включаются в понятие. Например, объём понятия человек это множество всех людей. Содержание понятия это признаки, по которым мы отличаем предметы, относящиеся именно к этому понятию. Содержанием понятия человек являются такие признаки, как прямохождение, высокоразвитый мозг, речь и мышление. Интересно, что между объёмом и содержанием понятия есть связь. Объём понятия человек это множество всех людей, их больше семи миллиардов, а сколько среди них людей женского пола? около трех целых пяти десятых миллиарда, а сколько среди людей женского пола говорящих на русском языке? около ста тридцати девяти миллионов, а сколько из них постоянно живет в деревне Васьково в Московской области? всего лишь восемь человек. Мы видим, что чем больше признаков входит содержание понятия. чем меньше объём этого понятия. Иными словами, чем больше информации о каком-либо предмете у нас есть, тем меньше количество предметов подходит под эту информацию. И наоборот, чем меньше информации у нас есть, тем большее количество предметов соответствует описанию. Классификация Понятийное мышление позволяет нам не только отличать важную информацию от неважной. При помощи понятий мы также можем разделять все окружающие нас предметы на виды или категории. Представь, что тебе нужно расставить книги на полках так, чтобы потом было удобно найти нужную. Как ты будешь это делать? Расставишь по алфавиту, по жанру, по темам, по размеру или цвету? Каждая такая расстановка предполагает, что ты выделяешь категории книг: книги на букву А, книги на букву Б и так далее. Или книги сказок, книги о приключениях, фантастические книги, энциклопедии. Вариантов может быть очень много в зависимости от того, по какому признаку мы делим предметы на группы. А этот признак зависит от целей, которых нам нужно достичь. Понятийное мышление позволяет нам будто разделять все предметы похожим образом, хотя это и происходит скорее в сознании, чем в действительности. Такая мыслительная операция называется классификацией. Классификацию мы делаем, отвечая на вопрос: какие бывают? Ты знаешь много разных классификаций. Части речи делятся на самостоятельные и служебные. Живые организмы на бактерии, грибы, растения и животные школьники делятся по классам, университеты делятся по странам, в которых они расположены. Всё это позволит нам лучше ориентироваться в мире, быстрее находить нужную информацию. Для того, чтобы не запутаться при составлении классификации, нужно осознавать, по какому признаку ты делишь предметы на категории. по цвету, размеру, расположению, происхождению функции. На каждом этапе классификации важно использовать только один такой признак. Обобщение и ограничение. Две важнейшие мыслительные операции, которые нам доступны, это обобщение и ограничение понятия. Обобщение позволяет нам расширять понятие. делать их менее точными, но более всеохватывающими. Переходить от частного к общему. Ограничение наоборот: сужать понятие, уточнять, конкретизировать, переходить от общего к частному. Если нам нужно обобщить понятие популярный артист, мы можем задать вопрос: кем являются все популярные артисты? Очевидно, что все они артисты. И вот уже от разговора об артистах мы переходим к разговору обо всех артистах вообще. Можно пойти дальше и спросить: кем являются все артисты? Все артисты люди. И вот мы уже говорим о человеке, а не только о популярных артистах. При этом всё, что относится к человеку, будет относиться и к популярному артисту, но не наоборот. У популярного артиста могут быть признаки, которые к любому человеку не относятся. Давай попробуем двинуться в противоположном направлении и ограничить понятие популярный артист, сделать наш разговор более конкретным. Для этого нужно задать вопрос: какой артист является популярным? Если он поёт, тогда из понятия популярный артист мы получаем понятие популярный певец. Если он снимается в кино, тогда получаем популярный актёр и так далее. В этом случае наш разговор становится более конкретным. Мы говорим уже не обо всех популярных артистах, а только о популярных певцах, актёрах, комиках, поэтах и так далее. Отношение. Итак, абстрактное мышление позволяет нам упаковывать наши представления о разнообразных предметах в удобные формы в понятия. При этом мы самостоятельно с помощью обобщения и ограничения можем выбирать, насколько подробная требуется упаковка. Нужно множество узких понятий или достаточно небольшого количества общих понятий. Теперь давай посмотрим, как различные понятия могут взаимодействовать между собой. Вариант первый. Одно понятие может включаться в другое понятие. В таком отношении находится понятие, которое мы описывали ранее. Артисты, популярный артист, животные и собаки, книга и книга на букву А. Одни понятия в этом случае являются частным случаем других, их ограничением или конкретизацией. Вспомним пример с собаками. Представь себе большой круг под названием животные. В этом случае собака будет находиться в круге поменьше внутри большого. Вариант второй. Два понятия могут совпадать. Синонимы слова, которые отличаются по написанию, но совпадают по значению. Например, квадрат и равносторонний прямоугольник, вода и H2O, луна и естественный спутник Земли, ну и другие. Представь круг, внутри которого находятся два понятия: квадрат и равносторонний прямоугольник. Эти понятия равны. Вариант 3. Два понятия могут пересекаться или частично совпадать. Школьник и спортсмен. Длинношёрстная собака и коричневая собака. Популярный артист и российский артист. Все эти понятия имеют общие элементы, но не входят друг в друга. Например, не все школьники спортсмены. Как и не все спортсмены учатся в школе. Если мы представим два круга, где в первом находится школьник, а во втором спортсмен, то на пересечении кругов мы увидим школьников, которые являются спортсменами. Вариант четвёртый. Два понятия могут включаться в третье понятие, но не пересекаться между собой. Такие понятия иногда называют противоположными. В этом случае два понятия являются двумя отдельными видами третьего. Кошка и собака виды млекопитающих. Квадрат и треугольник виды геометрических фигур. Студент и школьник виды учащихся. Если мы представим большой круг под названием животные, то понятия собаки и понятия кошки будут находиться внутри этого круга, но не пересекаться между собой. Два понятия могут включаться в третье понятие, но не пересекаться между собой. Вариант 5. Два понятия могут не иметь общих элементов, но при этом вместе они составляют третье понятие. Такие понятия называются противоречивыми. К примеру, отрицательные и неотрицательные числа, виды чисел, причём все числа можно разделить на эти две категории. Также обстоят дела с вкусной и невкусной едой, интересными и неинтересными книгами, людьми с высшим образованием и без него. Давай представим круг, разделённый на две части. В одной части будет находиться понятие "вкусное", а во второй части "невкусное". Вместе эти два понятия будут составлять третье понятие "еда". Два понятия могут не иметь общих элементов, Но при этом вместе они составляют третье понятие. А теперь вернёмся к нашей ситуации с выбором счастливчика, который поедет в летний языковой лагерь. Попробуем применить наши знания о понятиях для решения ситуации с путёвкой в этот самый лагерь. Итак, у нас есть четыре понятия. Понятие А ученик, у которого нет троек в четверти. Понятие Б ученик, у которого есть загранпаспорт понятие В. Ученик, который изучает немецкий язык понятие Г. Ученик, который играет в футбол и сможет принять участие в чемпионате. Определим отношения, в которых находятся эти понятия. Может ли один ученик обладать всеми этими признаками? Да, может. Признаки не исключают друг друга. Можно ли считать эти понятия входящими друг в друга? Нельзя. Тот, кто учится без строек, может иметь загранпаспорт, а может и не иметь. А тот, кто учит немецкий, может играть в футбол, а может и не играть. Ну и так далее. Если возможен предмет, который относится ко всем понятиям, и эти понятия не включаются друг в друга, значит, они пересекаются. Представь 4 одинаковых круга. В первом круге находится понятие А, во втором Б, в третьем В, а в четвёртом Г. Все круги пересекаются между собой, так как есть предмет, который относится ко всем понятиям. Давай посмотрим, сколько учеников из этого класса обладают всеми признаками, а мы помним, чем больше признаков, тем меньше предметов, которые обладают всеми признаками. Итак, без строек учится 12 человек. Из них загранпаспорт есть у пяти. Из них немецкий изучают двое. Но в футбол ни один из этих двоих не играет. Получается, всеми признаками не обладает ни один из учеников в классе. А значит, путёвка не достанется никому. Маша, к сожалению, была права. И несмотря на соблазн съездить в Германию, придётся ребятам самим думать о своих летних каникулах. Вот, друзья, как понятийное мышление и круги Эйлера помогают нам отделять важное от второстепенного, визуализировать отношения между понятиями и ориентироваться в огромном потоке информации. Проверь, на что ты способен. Итак, вооружись ручкой и бумагой, немного потренируем абстрактное мышление. Изобрази с помощью кругов Эйлера отношение между понятиями. Ситуация первая. Мужчина, женщина. Ситуация вторая. Белое, чёрное. Ситуация третья. Деревянный дом, двухэтажный дом, дом, строение. Подумай. Четвёртая ситуация. Москва и столица России. Пятая ситуация. Треугольник, равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Шестая ситуация. Животное, кот, собака, слон, такса. Седьмая ситуация. Обучение, воспитание, проверка знаний, контрольная работа. Восьмая ситуация. Москвич, любитель спорта, учитель. Девятая ситуация. Женщина, врач, стоматолог, хирург. Десятая ситуация. Бабушка, мать, дочь, внучка.